Она знала, что от мужа помощи ждать нечего. Она на все могла решиться для Мэта, но посмотреть прямо в лицо мужу и попросить у него такую громадную сумму, сорок фунтов, было свыше дитю сил. К тому же она заранее знала, что отец откажется послать мэту деньги. А сообщить ему все значило открыть и свою вину, вызвать дикий гнев, не добившись никакой помощи. Она ясно представляла себе, как Броуди закричит «Он Марсель, Вот как! Ну и пускай идет оттуда пешком или вплавь добирается до дому!» «Это будет очень полезно твоему милому сыночку!» Затем она взвесила все возможности, какие сулила ей обращение к Агнес Моэр. Не было никакого сомнения, что Агнес которая, как и мать, ни в чем не могла отказать Мэту, готова была бы тотчас послать ему деньги, несмотря на возмутительную холодность и невнимание с его стороны за последние несколько месяцев. Но к несчастью, также несомненно было и то, что у Агнес не найдется сорока фунтов. Муры были люди почтенные, но бедные, нужда могла каждую минуту постучаться к ним в дверь. И даже если бы родители захотели, они, конечно, не смогли бы сразу достать для Агнес такую большую сумму. К тому же в последнее время в обращении Агнес с будущей свекровью сквозила вполне понятная обида, явный намек на страдания оскорбленной невинности. Как же можно перед этой невинной страдалицей сознаться в том, что она, мать Мэтта, украла деньги своего обожаемого сына? Непогрешимая мисс Мор тотчас же ее осудит. Может быть, даже отвернется от нее на глазах у всего города. Поэтому миссис Броуди решила не обращаться к Агнес. И пока она готовила обед, мозг ее продолжал бешено работать, состязаясь скорости со временем. Когда Броуди пришел домой, она подала обед, не переставая сосредоточенно думать все об одном и том же.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 Не могла же она сказать свое оправдание. Я думала о том, где бы достать сорок фунтов для Мэта. Она должна быть, прикладывается к бутылке, чтобы поддержать силы, злорадно хихикнула старая бабка. Тем-то, наверное, и была занята сегодня все утро. Так вот, куда уходят деньги, что я даю на хозяйство, проворчал Броуди в тон матери.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 Однако критический момент прошел благополучно, и после обеда, когда Броуди ушел, а старуха отправилась к себе наверх, мама вздохнула свободнее и сказала Нессе, «Ты уберешься со стола, дорогая. Мне нужно выйти за покупками. Ты сегодня хорошо помогла маме, и если еще перемоешь посуду, я принесу тебе из города конфет на целой пенне». Озабоченная своей тяжкой задачей, Она вдруг проявила даже способности к тонкой стратегии. И хотя дождь перестал, Несси, соблазненная надеждой получить конфеты, а главное, гордая тем, что мать доверяет ей, как взрослой, охотно согласилась остаться дома и перемыть посуду. Миссис Броуди надела шляпу и пальто, то самое пальто, в котором провожала Мэтта в Глазгу, и торопливо вышла. Она быстро перешла пустырь, и направилась по дороге, огибавшей станцию. Затем на углу Релуэй-Рот и Колледж-стрит остановилась перед низенькой ловчонкой, у входа в которую над полукруглой притолокой двери висела позорная эмблема — три медных шарика.